«Мне бы хотелось послушать ваши рекомендации, Роберт. Что мне делать? Как будем играть?» Спросил Роумен. «Хм... Думаете, я готов к ответу? Да и потом, вы сильнее меня в разведке. За вами не только фронт, но и нацистская тюрьма. Вы видели их во всех обличьях. У вас есть какие-нибудь предложения?» Я не верю, что вы пришли ко мне без какого-то, хотя бы даже прикидочного плана. Но у меня есть план. Какой? Ждать. Хотите вернуться в Испанию? А черт его знает. Вы готовы втянуться в игру, если она действительно начнется? Или склонны к тому, чтобы отдать ФБР Первого же человека от них, если он придет к вам, зависит от вас. Если вы сочтете игру, заслуживающей интереса, я поступлю так, как вы прикажете. Маккайр поморщился. Пол, мы в достаточной мере добро относимся друг к другу. Я не могу вам приказывать. Я могу рекомендовать. Но только после того, как выслушаю вас и поделюсь вашей новостью с высоким шефом. Заместителем государственного секретаря? М -м -м, видимо, да. Вы того заслуживаете. Не допускайте мысли, что в Мадриде была какая-то темная афера. Все допускаю. Мне только не ясно. Если поверить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 Но ведь каждая разведка обязана ставить перед любым агентом, а уж такого уровня, как и вы, и подавно, конкретную задачу. Если бы они ориентировали вас на что-то одно, это одно дело. Можно было бы просчитать, кого интересует та или иная информация. А здесь все непонятно. Организация Верена...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 Германия превращена в картофельное поле Европы. Ой ли. Лично я был бы рад этому. Я тоже. Но жизнь отучила меня от иллюзорного мечтательства. Надо жить реальностью. Ну что ж, попробуем. Наших противников не могут не интересовать вопросы обороны.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 Я отвожу их с вашей, кстати, подачи только от атомного проекта и Китая. Греции, впрочем, тоже. Латинская Америка и Рим вполне могут заинтересовать их. Там остались их опорные базы. От кого вы получили информацию по Гаузнеру, Пол? Может быть, нам стоит начать поиск, исходя именно из -за этого? — По Брунну Штирлицу. Он, кстати, исчез из Мадрида. Мы еще поговорим. — Вы, случаем, не от него получили информацию на Гаузнера? — Да что ж ты так нетерпелив, — подумал Роман, — зачем ты толкаешь меня на признание? Или ты боишься выказать знание, которое могло прийти только от немцев из Мюнхена? «Нет, Штирлиц не знал Гаузнера. Или очень талантливо скрыл это от меня. Где он? Информации еще не поступило?» «И с чем? А как вы думаете, где он может быть?» «Или он сейчас получает награду в Кремле, если поверите немцам, или отправился в Латинскую Америку?» Маккайр кивнул. «Я так думаю...» Но он обложен, его найдут, если только он отправился в Латинскую Америку. Его найдут обязательно. Нет, Роберт, выход на Гаузнера дал не он, к сожалению. Я сделал так, что выход на Гаузнера назвала моя жена. Маккаер даже споткнулся, словно наткнувшись на невидимый шнур, протянутый поперек комнаты. То есть... — Надо уходить из этого предприятия, — подумал Роумен. — Сказав ему правду, я буду слишком рисковать Кристой, если решусь продолжать дело. Черт с ними, с этими наци. Здесь они не страшны, а в Европе пусть их ловят другие. А я поеду в Голливуд к Спарку консультировать фильмы про войну. — К черту, мне не так уж много осталось, чтобы я ставил на карту кресту Слишком она дорога мне. — Пол, объясните, о чем вы? — Ее отца арестовал Гаузнер, Роберт. Тот профессор, о котором вы упоминали в телеграмме по поводу Гаузнера. Его звали Кнут Кристиансен. Помните, наверное? Отец моей жены. Чтобы спасти его, она согласилась работать на них, и Гаузер нашел ее после войны. Он сказал ей, что назовет имя человека, виновного в расстреле отца, и если она познакомится со мной, станет моим другом. Она это сделала, и я на ней женился, когда узнал правду, трагическую правду. «Как вы понимаете, я обещал ей не рассказывать вам это. Не потому, что нам есть, что скрывать. Ей скрывать нечего. Я знаю все. А просто потому, что она очень не верит людям, работающим в разведке. Вы подвели меня к тому, чтобы я сказал вам то, что вы услышали. И поскольку вы достаточно точно подвели меня к этому я вынужден сказать что мое присутствие во всем этом деле невозможно ибо повлечет вольные или невольные участие в нем моей жены, а я этого не хочу господи простонал макар господи какой ужас пол что там шекспир всего драмами Шекспир не писал драм, только трагедии или комедии. Усмехнулся Роман, вытягивая из мятой пачки Лаки-Страйк очередную сигарету. «Зря я вам все это рассказал, да?» «Наоборот, Пол, я бесконечно признателен вам. Я высоко ценю ваше доверие». «Иначе не умею», — заметил Пол. «Я беспрекословно верю тем, с кем имею дело». Но вы должны мне дать слово. То, о чем я сказал вам, останется нашей тайной. А как же иначе? Бедная женщина. Пол, какое счастье, что мы живем в стране, где такое невозможно. Вот это верно, счастье. Мне здесь дышится даже будто в сосновом лесу.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 «Гаузнерятта?» «Эти есть», — согласился Роуман, внимательно посмотрев на Маккайра. «Очень симпатичное лицо, открытое, сильное и глаза печальные. Нет в них того блеска, которым свойственен безмозглый гончим. А если я ошибался в нем? Господи, как страшна бацилла подозрительности!» Страшнее ее есть только одна бацилла, — сказал себе Роман, — и эта бацилла называется телячьей доверчивостью.